страшными ногтями. Они отошли в сторонку от кишащей базарной толпы и разговорились. «Многих ну, этих немцев тоже мне избавители», — говорила Ляцкая. «Культура, культура, а они больше смотрят пожирать, да бесплатно побаловаться за счет Пушкина. Нет, я все-таки большего от них ожидала. Ты где работаешь?» «В конторе, бывшей за год скота», — лицо Уриковой Выриковой приняло обиженное и злое выражение —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 Потом одна из заличных счетов выдала меня, что я не на бирже. Да я ей фигу с маслом. Там у нас был уполномоченный из биржи, пожилой такой смешной. Он даже не немец, а с какой-то ларингией, что ли. Я с ним пошла, погуляла. Потом он мне даже сам доставал спирт и сигареты. А потом он заболел. И вместо него посадили такого барбоса. Он меня сразу на шахту. Тоже, знаешь, не мед. Вороток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 Следователю Кулешову, производившему обыск, не пришлось проявить усилий, чтобы Выриковая назвала фамилию подруги и с невероятными прибавлениями от страха рассказала о ее антинемецких настроениях. Кулешов велел Выриковой явиться после праздника в полицию и забрал записку с собой. Первым об аресте Машкова Земнухова и Стаховича узнал Сережка.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 Сережка тоже надел ватную курточку и кепку, в которой он ходил, несмотря на морозы. Ты куда, спросил Олег? Валя вдруг покраснела.